«Поешь», — сказала Элис, решительно указывая на стол. Я покорно села на пол и поела, не обращая внимания на еду. Мне не нравилось выражение их лиц. Они были слишком спокойными. Они пристально смотрели телевизор, при том, что показывали рекламу. Я отодвинула поднос, почувствовав, что что-то неладно. Элис смотрела теперь вниз на поднос раздосадованным взглядом. «Что случилось, Элис?» Ничего. Она смотрела на меня невинными, честными глазами, но почему-то я им не верила. Хорошо, что мы будем теперь делать? Мы ждем звонка Карлайла. Разве он уже не должен был позвонить? Глаза Эли сметнулись к лежащему на черной кожаной сумке сотовому, и я поняла, что ответ положительный. Что это может означать? Мой голос дрожал, и я пыталась это подавить. «Почему он не звонит?» «Возможно, пока ему нечего нам сообщить», не очень уверенно ответила Элис. «И мне стало трудно дышать». Белла, подозрительно спокойным голосом, начал Джаспер. «Тебе не о чем беспокоиться. Здесь ты в полной безопасности». «Ты думаешь, я об этом беспокоюсь?» спросила я с сомнением. «Тогда чего же ты боишься?» удивленно спросил он. «Значит, Джаспер знает, что я чувствую, но не знает причины. Разве ты не слышал, что сказал Лоран?» Прошептала я, но они, конечно же, меня услышали. Он сказал, что Джеймс смертельно опасен. Что если все пошло не так, и они разделятся? Что если что-то случится с Карлайлом, Эметом, и Эдвардом?» Я задыхалась. Если Виктория причинит зло Эсме... Мой голос сорвался и было похоже на то, что у меня начинается истерика. Разве я смогу с этим жить? Ни одному из вас не стоило рисковать из-за меня. Белла, Белла, остановись! Он перебил меня и быстро заговорил. Ты совершенно не о том беспокоишься. Никому из нас опасность не угрожает. Право же, не стоит создавать проблем там, где их нет. Слушай меня, поскольку я отвела взгляд. Знаешь, наша семья очень сильная, и единственное, чего мы боимся, это потерять тебя. Но зачем вам? Снова начала я. На этот раз меня остановила Элис, прикоснувшись к моей щеке своими холодными пальцами. Эдвард был один почти сто лет. Теперь он нашел тебя, и наша семья стала целой. «Ты думаешь, кто-нибудь из нас сможет смотреть ему в глаза в течение следующей сотни лет, если он потеряет тебя?» Тень немного успокоилась, пока смотрела в ее темные глаза, хотя в присутствии Джастера, пометуя о его способностях, нельзя доверять собственным чувствам. Тень тянулся бесконечно долго. Позвонив администратору, Элис попросила, чтобы наши комнаты пока не убирали. Итак, мы сидели за шторенными окнами и включенным телевизором, который никто не смотрел. Каждые четыре часа приносили еду. Не чудилось, что с каждой минутой серебристый телефон становится все больше и больше. Мои ангелы-хранители справлялись с тягостной неопределенностью гораздо лучше меня. В то время, как я нервно мерила шагами номер, они сидели не шелохнувшись, словно каменные статуи.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 Яд распространяется по организму, производя необратимые изменения. В конце концов, сердце останавливается, и превращение закончено. Все это время жертва будет мечтать о смерти. Я задрожала. Ощущения не из приятных. Эдвард рассказывал, что ему было больно, но в тот день я ничего не понимала, пробормотала я. Но мы же как акулы.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 которые смотрели куда-то вдаль. С огромным трудом я разобрала ее быстро возбужденный шепот. Комнату. Очень просторную. С деревянным полом, а на всех стенах зеркала. По периметру деревянный поручень золотистого цвета. Где эта комната? Не знаю. Что-то мешает разглядеть все лучшее. Когда случится то, что ты видишь? Скоро. Ищейка кажется, в зеркальной комнате сегодня или завтра. Он чего-то ждет, а сейчас сидит в темноте. Что он делает? Смотрит телевизор. Нет, это кассета, видеомагнитофоне. В комнате темно, он специально не включает свет. Можешь описать эту комнату? Нет, слишком темно. А зеркальную? Ты что мне видишь? На всех стенах зеркала, длинный золотистый поручень. Черный стол со стереостановкой и телевизором. Видеомагнитофон тоже есть, но в зеркальной комнате ищейка его не включает. Он просто ждет. Темные глаза Элис метнулись к лицу Джаспера. Судя по спокойному тону, парень частенько расспрашивает подругу о ее ощущениях. «Больше ничего не видишь». Элис покачала головой. «Что это значит?» – не выдержала я. Целую минуту оба молчали, пока, наконец, мне не ответил Джаспер. То, что планы и изменились, и он окажется сначала в темной, а потом в зеркальной комнате. «А где эти комнаты, мы знаем?» «Нет». «Зато знаем, что в горах на севере Вашингтона, где сидит в засаде Карлайл, его не будет. Джеймсу удастся их обвести, мрачно сказала девушка. «Может, стоит позвонить Карлайлу?» предложила я. Элис и Джастер нерешительно переглянулись. В тот самый момент зазвонил телефон. Элис схватила его раньше, чем не успела пошевелиться. Девушка прижала трубку к уху и ответила не сразу. «Карлайл?» Ни удивления, ни облегчения, в ее голосе я не услышала. «Да», — после паузы ответила Элис. Вглянул на меня и опять надолго замолчала. «Я знаю, где он», — через некоторое время сообщила она. И подробно описала свое видение. Чтобы не заставила его сесть на самолет, он направляется в эти комнаты. Девушка целую минуту слушала отца, а потом позвала меня. Бела, тебя. Я буквально вырвала у нее трубку. Алло, привет, послышался голос Эдварда. Боже, я так волновалась. Бела, устало проговорил он. Я же просил тебя беспокоиться только о себе. Как здорово слышать его голос. С каждой секундой мрачное облако отчаяния становится все светлее и, наконец, отступает. Где вы сейчас? В Ванкувере. Я сожалею, но мы его упустили. Джеймс очень осторожно и старается держаться на приличном расстоянии, чтобы я не смог прочесть его мысли. Здесь его нет. Судя по всему, он улетел на самолете. Думаю, он возвращается в Форкс, чтобы начать все сначала. Краем уха я услышала, как Элли что-то быстро рассказывает Джасперу. «Знаю, твоя сестра видела, что ищейке удалось скрыться. Главное, не беспокойся. Джеймс и понятия не имеет, где мы тебя спрятали. Слушайся Эллис и Джаспера, а мы постараемся его отыскать. Со мной все будет в порядке». Эсмей приглядывает за папой. Да, Виктория уже побывала в городе и пробралась к дому, но Чарли был на работе. Не беспокойся, она его не тронет. Тем более, что Эсмей и Розали не пускают с нее глаз. Чего она хочет? Наверное, пытается найти след. Ночью она обшарила весь город. По словам Розали, побывала в аэропорту, в школе и на всех автострадах. Виктории нужна какая-то зацепка, но ее нет и быть не может. Уверен, что с Чарли все в порядке? Конечно. мы следит за ним 24 часа в сутки, а скоро к ней присоединимся и мы. Если еще и ко мы его отыщем. Я так соскучилась. Знаю, Белла, можешь мне поверить. Кажется, часть моей души улетела в Аризону вместе с тобой. Так приезжай, забери. Потерпи немного. Сначала мне нужно кое с кем разобраться. Жестко проговорил Эдвард. Я тебя люблю. А ты поверишь, что я тоже тебя люблю, хотя я причинил столько боли? Конечно поверю. Искренне сказала я, раздосадованная тем, что Эдвард продолжает считать себя виноватым в моих бедах. Скоро приеду. Буду ждать. Пожалуйста, береги себя. Прошептал он. И связь оборвалась.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 Поручни, зеркала. Я осторожно провела пальцем по рисунку. Просто обстановка кажется знакомой. Есть ли причина, по которой тебе бы захотелось снова туда пойти? Не знаю, вряд ли. С тех пор прошло почти десять лет. К тому же я танцевала ужасно, а на концертах всегда стояла в заднем ряду, призналась я.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 «В – по-прежнему спокойно спросил Хейл. «Да», – прошептала я, – на пересечении 48-й и Кактусовой улиц. Мы молча смотрели на рисунок. «Элис, а можно воспользоваться сотовым?» «Конечно», – заверила девушка. «Звони, кстати, у него Вашингтонский номер». «Тогда я позвоню маме». «Разве она не во Флориде?» «Верно» но скоро возвращается, и я не хочу, чтобы она зашла в дом, когда... ты не смогла договорить. Представив, как дикая рыжеволосая женщина рыщет возле дома Чарли и пересылает данные из моего школьного файла. Куда же ты хочешь звонить? Домой. Во Флориде у них нет постоянного номера. Однако мама периодически звонит Феникс и с помощью кода прослушивает сообщения на автоответчике. «Джаспер, что ты об этом думаешь?» спросила девушка. «Наверное, ничего страшного не случится, если, конечно, не говорить, где мы находимся». Я тут же схватила телефон и набрала знакомый номер. После четвертого гудка веселый мамон-голос предложил оставить сообщение. «Мама», – зачастила я, услышав знакомый сигнал, – «Мне нужно кое-что тебе рассказать. Очень важное. Как только прослушаешь мое сообщение, перезвони на этот номер». Петровна Элис уже написала номер на листе блокнота, и я дважды повторила его маме. Пожалуйста, не предпринимай ничего, прежде чем не поговоришь со мной. Всё нормально. Просто мне нужно кое-что тебе рассказать. Перезвони как можно скорее. Ладно. Очень тебя люблю. Пока. Крепко зажмурившись, я стала молиться, чтобы мама не вернулась домой раньше, чем прослушает сообщение.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 Наверное, с бессмертием приходит бесконечное терпение. 24 часа безделья в номере мотеля никак не отразились на Джаспере. Сидя перед экраном телевизора, девушка нарисовала темную комнату, в которой мне якобы стерег канадский вампир. Покончив с рисованием, она принялась рассматривать светлые отштукатуренные стены. Хейл тоже был спокойнее монумента. И, в отличие от меня, не мерил комнату шагами, не смотрел в челочку между шторами и не заламывал руки. Так и, не дождавшись маминого звонка, я уснула прямо на диване. Разбудила меня лишь легкое прикосновение холодных рук. Эли снесла меня на кровать. Едва моя голова коснулась подушки, я заснула снова. Глава двадцать первая. Телефонный звонок. Я опять проснулась в несусветную рань. Похоже, прежний режим дня разрушен безвозвратно, ровно как и моя прежняя жизнь. Я нежилась в постели, прислушиваясь к негромким голосам Элиса Джаспера, доносящимся из соседней комнаты. Странно, в каждом днем я слышу их все отчетливее. Неужели слух улучшается? Заставив себя подняться, я, пошатываясь, вышла в гостиную. Часы на телевизоре показали два часа ночи.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 Эти два слова, как спасательный жилет, помогли не утонуть в море отчаяния. Да, он вылетает из Сиэтла первым же самолетом. Мы встретимся в аэропорту, и он тебя увезет. А мама, Элис, он же приехал за моей мамой. Несмотря на присутствие Джаспера, я была готова впасть в истерику. Мы с Джаспером останемся в Фениксе и позаботимся о ней. Элис, мне его не одолеть.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 Девушка на значительно посмотрела на Джастера. Через секунду я почувствовала ужасающую вялость и апатию. Глаза закрывались, голова отказывалась работать. Из последних сил я боролась с сонливостью. Я сделала шаг назад, встряхивая себя руку Хейла. «Не желаю спать», – заявила я и демонстративно вышла из комнаты. Хлопнув дверью, я спряталась в своем номере. Не намерена никого видеть и ни с кем разговаривать.